Глава двадцать Год прогресса. Прошел год с того момента, как, отправившись за племенем Нига, я вернулся, привезя с собой кроме людей еще и трех щенков. Первые дни после возвращения были крайне насыщенные. Нужно было строить хижины для людей Мии, адаптировать их к нашему пестрому поселению, пытаться предотвратить конфликты. Привыкшие к тому, что они на первых ролях, женщины Нига не церемонились с мужчинами в моем племени пока однажды Лар не проучил сразу двух, бросивших ему вызов. Какими бы сильными и смелыми ни были воительницы, им трудно было тягаться с рослым и физически сильным охотником, ставшим старшим офицером моей маленькой армии. На состязание вышло посмотреть все племя русов. Первой соперницей Лара была девушка по имени Ила, очень ловко управляющаяся с копьем. Лар буквально с первых секунд подмял ее под себя и не выпустил, пока все не убедились, что Ила проиграла. Второй вышла самая здоровая из племени Нига, женщина, которая уже рожала двоих детей, одним ребенком была спасенная мной девочка. С точки зрения каменного века Дис была уже зрелым человеком, хотя вряд ли ей минуло двадцать восемь. Она сопротивлялась чуть больше, но также проиграла. Двойной проигрыш немного сбил спеси с рыжеволосых, которые стали вести себя менее задиристо, а спустя некоторое время даже весьма покладисто. Вишенкой на торте стало их желание жить с Ларом, чему никто не был против. Так Лар первым в племени русов стал троеженцем, опередив даже меня. Мужчины Нига, ранее бывшие на бесправном положении, воспряли духом и также образовали семьи с местными женщинами в течение года. За прошедший год около десятка подростков перешагнули через подростковый период и влились во взрослое мужское сообщество, пополнив ряды новобранцев помня, что у дикарей всегда существовала инициация, я ввел свою, рассчитанную на улучшение физического состояния. Чтобы получить заветное копье с железным наконечником, а теперь именно оно определяло статус и выделяло воинов среди остальных, надо было сдать несколько нормативов. Упражнение я взял из программы по физической подготовке в Звездном, адаптируя их под местный колорит. Норматив племени русов — для получения статуса мужчины-воина и копья, состоял в следующем. Бег с камнем в руках от моего дворца до каменной гряды и обратно без остановки. 50 отжиманий от земли. Трехкратное залезание на пальму, также без остановки. И прыжок в беге свыше трех метров. Прыжки были самой трудной частью, дикари не умели прыгать вообще. Частенько можно было увидеть подростков, пытающихся прыгать через две черты на песке. Так они и тренировались перед инициацией. Надо было снова провести перепись, но руки никак не доходили. Щенки, привезенные мной, вскоре стали всеобщими любимцами. Та женщина из племени Нига выкормила их, а раны, полученные от щенячьих зубов на ее сосках, остались на всю жизнь. Собак вначале боялись и сторонились, но потом к ним привыкли, и каждый старался их подкормить. Это было причиной, или человеческое молоко, не знаю, но росли они словно на дрожжах. Спустя год это были три крупные самки высотой до метров за гривки Недолго думая, я назвал щенков женскими именами. Айра, Боня и Ника. Красавица с белой мордочкой была Айра. И хотя все три собаки признавали в основном меня и терпимо относились к другим, именно Айра все время была рядом со мной. Айра ревновала даже к Нел и Мии. Мия родила мальчика, крупного, со светлой кожей и золотистыми волосиками на голове. И хотя я нарек мальчика Виктором и называл его Вик, Мия и Нел звали его Мал, Солнце. Через несколько месяцев я сам привык называть его Мал. Миха за год подрос и уже бегал с местной детворой. Первое время я ругал Нел, которая искренне не понимала, как можно ребенка старше года держать в заперти. Потом привык и уже не удивлялся, что мой малыш, которому еще нет и полутора лет, встречается мне в самых разных уголках поселения. За прошедший год увеличилось поголовье нашего скота. Мои овцы дали приплод, и сейчас у нас было восемь животных. Коза, попавшая в ловушку охотников, тоже разрешилась от бремени сразу тремя козлятами. Свиньи также дали приплод. И, несмотря на то, что мы периодически резали животное на шашлык, свиней было больше тридцати. Моя бима вымахала и превратилась в молодую кобылу. Я в шубку пробовал прокатиться, но бима протестующий сделала стойку и скинула меня. Она была слишком молода для верховой езды. Поэтому пока не торопился, продолжая подкармливать ее с рук. Дважды мы еще сажали и убирали ячмень. Сейчас его запасы уже позволяли не переживать. Дважды варил пиво, добавляя в готовый солод мед вместо сахара. Мед Зик нашел случайно, продолжая свои геологические изыскания. Когда он вернулся с опухшим лицом, отжал и пожаловался на злых летающих насекомых, я замер. Неужели пчелы? На следующий день, выследив, куда летят пчелы, я нашел огромное дупло в дубе, забитое медом. Разведя огонь и задымив всю поляну, удалось изъять часть меда, получив всего три укуса. Надо ли говорить, что пиво после добавления меда стало значительно лучше? Но самые значительные изменения у нас произошли в военном деле. Вышколенные копейщики умели маршировать, мгновенно перестраиваться, охватывать воображаемого врага кольцом, и воздвигать стену из щитов, образуя черепаху. Щиты были сплетены из ветвей гибкого дерева и обтянуты кожей буйволов, довольно толстой и прочной. В постоянной готовности всегда находилось тридцать копейщиков и десяток лучников. В случае необходимости моя армия могла быть увеличена до ста десяти человек, тридцать из которых были лучниками. Буйволы пришли к нам сами, со стороны степи. Не знаю, где они нашли проход через хребет Ливана. Возможно, прошли из долины между двумя хребтами по берегу реки с нашей стороны. Но факт остается фактом. Однажды дозорные заметили огромное стадо, что послось в степи, недалеко от великого русского рва, который мы все-таки за год докончили. Ров получился на славу. Не поленившись, я отмерил его шагами, и у меня получилось семь тысяч шагов. На конце, примыкающем к морю и горной цепи, Построили стену-крепость из камней, где постоянно находился гарнизон из трех человек. Еще одна временная постройка была на середине рва, но она пустовала. Держать там людей не было необходимости. Увидев стадо буйволов, дозорный быстро прибежал, чтобы доложить о такой удаче. Чтобы не спугнуть стадо, мы вышли в море на лодках-долбленках, с которыми ловко управлялись бывшие выдры. Высадились в тылу стада. Впервые за все время использовали загонную охоту, крича и стуча железными предметами. Испуганное стадо рвануло в сторону рва. Передние животные тормозили, увидев опасность, и отчаянно ревели, но задние напирали. Мы отступили, когда визуально стадо уменьшилось вдвое. Обрадованные буевалы рванули в степь, и только пыль осталась после них. Хотя не только пыль. Заполнив наш ров, мычали и ревели животные. Тридцать четыре буйвола попали в ловушку, ломая ноги и придушенные свалившимися сверху телами. Двенадцать животных было невредимо, среди которых было трое буйволиц, два самца и семеро телят. Раненые и погибшие буйволы были освежованы и разделаны прямо во рву. Непострадавшие животные ушли по рву в сторону гор, но выйти из орва у них не было возможности. Пока животные блуждали по рву, мы спешно построили загон, который должен был быть очень крепким, чтобы издержать этих мощных животных. Когда загон был готов, началось извлечение ослабевших буйволов из орва. Первыми издались телята. Обессиленные, они не реагировали, пока их обвязывали веревками и тянули наверх. Чтобы облегчить себе задачу, я приказал срыть бруствер в одном месте и сделать пологий выход на нашу сторону. Освобожденные животные поились. Затем растянутые во все стороны веревками припровождались в загон, где их уже ждали солома и трава. Поголодав и побыв без воды два дня, буйволы стали прямо послушно ручными. Только один самец сверкал налитыми кровью глазами, не желая мириться с унизительным положением. Так, в одночасье, наш скотный двор прирос могучими животными. Мясо зарезанных буйволов сушилось между всеми пальмами, люди объедались. Наступил период в две недели, когда на рыбную ловлю и охоту никто не ходил. На и его рыбаки еще усовершенствовали сеть невод, привязав грузило к нижней веревке. Коптильню для холодного копчения я все-таки сделал, прямо на обрывистом склоне рядом с кузней. Очень долго мучился, не получая необходимой тяги. Но после нескольких неудачных попыток у меня все-таки появилась отличная коптильня, дымоходы которой шли в земле. Шкуры буйволов плохо годились для одежды, толстые и грубые. Именно тогда пришла в голову идея натягивать их на плетеные щиты. Поэкспериментировав со стрелами и копьями, пришел к неутешительному выводу. Стрелы и копья с железными наконечниками такие щиты пробивали. Пробовал натирать щиты влажной глиной, но, высохнув, глина трескалась и осыпалась. Вспомнил своего сокурсника Андрея Кочетова, помешанного на холодном оружии. Он говорил, что, натирая парафином ножны, можно сделать крепче кожу, но парафина у меня не было. И только найдя мед, я нашел решение — натирать воском. Застывший воск плотно запечатывает ульи, это я помнил еще по прошлой жизни. Натирая воском щиты и грея их над костром, добился сносного результата. И уже подумывал о кожаных доспехах, когда неожиданная просьба Мии сильно меня озадачила. Женщины из племени также тренировались под началом Лара, признав его авторитет. Но сильнее всего им понравились луки. Однако проблема была в слишком большой груди, которая мешала стрелять из лука, натягивая его до отказа. Мия просила изменить лук так, чтобы женщинам было удобно стрелять из него. Я много раз до того ломал голову, какие изменения можно внести в лук, но ничего толкового не смог придумать. Пока однажды не родилась идея о создании арбалета. Арбалет в свое время произвел фурор в средние века. Доходило даже до запреты Папы Римского на использование этого оружия. Трехгранный наконечник арбалетного болта летел с такой силой, что спокойно пробивал доспехи рыцарей, сводя на нет все их преимущества. И, конечно, рыцарство засыпало жалобами церковь и королей с просьбами запретить это безжалостное оружие. Но дальше первых чертежей изготовления арбалета у меня не шло. Каждый раз откладывал с обещанием заняться им завтра. И когда сегодня Мия снова появилась с багровым следом от тетивы на левой груди, дал себе слово заняться арбалетом в ближайшие дни. После обильной кормежки и поения буйволы быстро привыкли жить в неволе. Только один самец все пытался вырваться наружу, кидаясь на загон. Но столбы были вкопаны глубоко, а перекладины загона привязаны на совесть. Это был могучий буйвол, и я хотел его оставить для размножения. Остальные животные быстро привыкли к неволе и половину дня проводили лежа и работая челюстями. Теперь мое увеличившееся поголовье скота обслуживало уже несколько человек. Кроме инвалида-пастуха назначил еще двух женщин, а также было трое подростков, в чьи обязанности входила поставка травы. Овцы и козы паслись на воле под присмотром. Свиней выпускать боялся, они испортят ячменное поле и могут разбежаться. Из семи телят трое были самцы. Всех троих я кастрировал, чтобы получить из них валов и уменьшить агрессивность. Боеволицы не кормили, поэтому надо было ждать родов, чтобы получить молоко. И хотя я не знал технологию изготовления сыра, получить его я надеялся. За прошедший год Зиг с помощниками натаскали столько железной руды, что Рам работал практически без перерыва, попутно совершенствуя свое мастерство. Топоры и лопаты стали похожи на те, что я привык видеть в своем времени. Наконечники для стрел, копий и ножи теперь были просто отличными. Готовых копий с железными наконечниками был даже переизбыток. Около 30 копий хранилось в моем деревянном дворце срубе. Как оказалось, постройка дворца из глины оказалась ошибкой. Ночью, когда все спали, землетрясение снова тряхнуло нашей окрестности. На этот раз толчки были слабее, и никаких изменений в горный ландшафт не внесли. Но этого оказалось достаточно, чтобы одна из стен моего дома обрушилась и появились трещины на других. По счастливой случайности все перегородки на крыше удержались, не прибив спящую семью с двумя женами и двумя детьми. Наутро я вновь поставил свою палатку, в которой теперь нам было тесновато. Не собираясь ютиться в столь крохотном помещении, решил построить новый дом-дворец. Была идея построить из камней, благо они рядом. Но, рассудив, что в случае землетрясения нас просто раздавит, отказался от этой идеи. Нет ничего лучше проверенного. Вспомнил передачу про деревенскую глубинку. Там показывали дома, построенные еще в XIX веке, не используя ни единого железного гвоздя. Я получался в выигрышном положении, потому что гвозди и скобы отковать проблем не было. Настройку с перерывами на насущные дела ушло полтора месяца. Еще неделю расщепляли доски на пол. Теперь я был единственным обладателем дома из сруба с деревянным полом на всей планете. Сруб поставил недалеко от прежнего дворца, который теперь был своего рода казармой для моей охраны под руководством бара. Сразу по прибытии с племени Мнига хижины им мы поставили рядом с дворцом с южной стороны. Это была просьба Мии, которая хотела видеть своих под боком. Меня это тоже устраивало». Нига прикрывали меня с юга в случае внезапного нападения врагов. После случая со спасением девочки на плоту, рыжеволосые воительницы считали меня всемогущим и зачастую обращались с нереальными просьбами. Подозреваю, что просьба Мии насчет изменения Лука, чтобы тетива не била по груди, была их коллективной задумкой. Считается, что, чтобы стать хорошим лучником, нужно тренироваться с малых лет и всю жизнь. Это правильно лишь отчасти потому что мои лучники показывали просто отличные результаты. Гау еще что-то нахимичил с луками. Теперь стрелы были опасны и на сто метров. Помню, как удивился, когда Ма, мой лучший лучник, попал в ствол пальмы с расстояния около ста шагов. Наконечник полностью ушел в ствол. Пришлось выковыривать его ножом. За полтора года с моего прибытия в эту бухту и основание плажа изменилось многое. Если раньше дикари могли ходить даже без набедренных шкур, то сейчас и топлес увидишь редко. Русы адаптировались ко вводимым мной изменениям, относительно соблюдают гигиену, четко соблюдают воинский призыв. Не было у нас за все время ни одного случая убийства. Я не забыл про образование и в свободное время весь год учил писать и читать нескольких человек. Нел лучше всех усвоила материал. Пишет печатными буквами, но читает по слогам очень неплохо простые слова читает легко. Мия отстает от нее в обучении, но компенсирует все сексом, заставляя иной раз выть Айру, Боню и Нику. В срубе для них места не нашлось. Он изначально строился скромнее по размерам, чем глиняный дворец. Собаки научены простейшим командам и слушаются очень хорошо. Уходил с ними в степь на охоту в сопровождении неизменного бара. Однажды Айра спугнула мелкое животное, похожее на зайца, и бросилась в погоню. На мое «Фу, нельзя!» — отреагировала мгновенно и вернулась. Вчера обсуждал сна и его опытным рыбаком, который и умеет делать долбленки, проект грибного баркаса или драккара. Я не силен в морской терминологии. Суть в том, чтобы построить судно вместимостью до 50 человек, которое может двигаться и на парусе, и под веслами. Оба моих собеседника с трудом поняли, чего я от них хочу, и заявили о невозможности построить такую лодку. Но я-то знаю, что финикийцы и египтяне бороздили моря задолго до рождения Иисуса. Да и легенда о Ной, наверное, не лишена смысла. Если кто-то сумел построить в древности, не обладая знаниями 21 века, почему не смогу я? Уверен, что смогу. И займусь этим непременно. Но сначала сделаю арбалет, что я обещал Мии. А настоящий мужчина всегда держит свое слово.